22. И действительно, мысль эта промелькнула в сознании Тревайза, когда Пилорет говорил о Земле. Он отвлекся от нее только потому, что так упорно думал о гиперреле. Теперь, когда этот вопрос был снят, он понял, как это важно. Ведь самой распространенной из цитат Селдена была его реплика относительно того, что Вторая Академия находится на другом конце галактики от Терминуса. Селдон добавил еще одну характеристику этого места, сказав, что там конец звезд. Эти сведения содержались в отчете Гааля Дорника о знаменитом процессе в описании им дня, предшествовавшего последнему слушанию дела Селдона. Другой конец галактики, если верить Дорнику, Селдон произнес именно эти слова, и с этого дня весь мир пытался решить, что имел в виду Селдон. Что связывало один конец галактики с другим? Прямая линия, спираль, круг что? Натривая за неожиданность не зашло озарение. Ему стало ясно, что не должно быть ни линии, ни круга, ни спирали, ни они должны быть начертаны на карте галактики. Все было гораздо тоньше и сложнее. На одном конце галактики по определению находились терминусы Первая Академия. Это действительно был край галактики, отчего слово «конец» принимало буквальное значение. Помимо всего прочего, Терминус был самым новым миром в галактике в те времена, когда Сэлдон произносил свою сакраментальную фразу, миром которого тогда фактически еще не существовало, он только должен был быть основан. Что ж, в свете этого могло быть другим концом галактики? Тем ее краем, где располагалась Вторая Академия – Ну, конечно, самый древний мир в галактике. И, судя по фактам, которые излагал Пилород, сам не догадываясь, как это важно для Тревайза, этим миром могла быть только Земля. Вторая Академия запросто могла находиться на Земле. Да, но Селдон сказал также, что там конец звезд. Но разве можно утверждать, что это не поэтический образ? Ведь если попробовать проследить историю человечества в обратном направлении, как это сделал Пилород, то образуется потрясающая картина. От звезды к звезде, от одной обитаемой системы к другой, протянутся нити пути миграции, и в конце концов все нити приведут к той самой планете, откуда произошло человечество, к звезде, освещающей Землю, к концу звезд отрываясь улыбнулся и почти любовно попросил. «Расскажи мне побольше о земле, Джен». Пилорот покачал головой. «Я тебе все рассказал, остальное мы узнаем на Тренторе». «Нет, Джен, там мы ничего не найдем». «Почему?» «Потому что на Трентор мы не полетим. Корабль веду я, и ты можешь быть совершенно уверен, на Трентор мы не полетим». Пилорот раскрыл рот, закрыл, опять открыл. Долго молчал. Наконец, с трудом справившись с собой, выговорил... «Какая -ка неожиданность, дружочек!» «Не расстраивайся, Джен, не стоит. Мы будем искать землю». «Но только на Тренторе...» «Нет, на Тренторе ты не разыщешь ничего, кроме потрескавшихся кинопленок и пыльных документов, и сам потрескаешься и запылишься». «Я столько мечтал!» «Ты мечтал найти землю?» «Да, но...» отрываясь, вскочил, схватил пилорота за край рукава. «Все, хватит, профессор, хватит, слышишь? Ты же сам сказал мне, что мы обязательно найдем землю. Еще на терминусе, помнишь?» «Ты похвастался, я цитирую твои собственные слова. Я располагаю уникальными сведениями и догадками. Так вот, ни слова больше о Трентере. Я желаю узнать, что у тебя за догадки. Но, но это действительно только догадки, надежды, всякие туманные идеи, знаешь ли...» «Прекрасно. Рассказывай». «Ты не поймешь. Не поймешь. Я же не единственный, кто проводил исследования в этой области. Тут нет ничего исторического, ничего твердо доказанного, ничего реального. С одной стороны, люди говорят о Земле, как будто ее существование факт, но с другой стороны, во всем этом много мифического, легендарного. Существуют миллионы противоречащих друг другу сказаний. Ну хорошо» лично твое исследование в чем состояло я вынужден был собирать все до единого сказания исторические упоминания легенды самые невероятные мифы даже фантастику все все где фигурирует слово земля все где есть упоминание о планете прородине целых тридцать лет я собирал все это к моим услугам были все библиотеки галактики И теперь, если бы я смог разыскать нечто более надежное в галактической библиотеке на... Ой, прости, ты запретил мне произносить это слово. Правильно, нечего его произносить. Вместо этого лучше скажи, что один вопрос особенно привлек твое внимание, и объясни, почему. Пилорот грустно покачал головой. Прости меня, Голан, но позволь мне высказать замечание». «Ты говоришь со мной как солдафон или политик? Историки так не работают!» Тревайз сделал глубокий вдох и взял себя в руки. «Хорошо. Скажи мне, как они работают, Джан. У нас есть два дня. Ликвидируй мою безграмотность. Займись моим обучением». «Хорошо, дружочек. Так вот, нельзя полагаться на любой отдельно взятый миф, даже на любой из ряда подобных. Мне пришлось собрать их все, анализировать их» классифицировать, разобрать целую систему кодов, отражающую различные аспекты содержания, рассказов о немыслимых климатических условиях, описаний астрономических подробностей планетарных систем по сравнению с теми, что имеются на самом деле, мест рождения легендарных героев, о которых сказано, что они попали в эти миры откуда-то еще сотни тысяч аспектов. Все перечислять бесполезно, двух дней тут не хватит. Я потратил 30 лет. Я же говорил тебе, потом я разработал компьютерную программу, с помощью которой изучил все собранные мифы на предмет наличия сходных компонентов и исключения истинных невероятностей. Постепенно я разработал модель Земли, такой, какой она могла быть. В конце концов, если люди действительно произошли с одной планеты, она и должна являться фактом, общим для всех мифов. «Ну, что ты хочешь услышать? Математические подробности?» Тревайз ответил. «Не сейчас, благодарю. Но только как ты можешь быть уверенным, что твоя математика не подвела тебя? К примеру, мы знаем, что Терминус был основан пять веков назад, что первые люди прибыли туда как колонисты с Трентера, но ведь на Трентор они попали из десятков, а то и из сотен самых разных миров». Но кто-то, не знавший этого, мог предположить, что Герри Сэлдон и Сальвар Гарден, не один из которых не был рожден на Терминусе, были уроженцами Земли. И Трентер, таким образом то самое место, которое надо называть Землей. Возьмись, сторонники такой гипотезы искать Трентор, такой Трентор, каким он был во времена Селдена, планету, закованную в металл, они бы его не нашли и сочли бы свою догадку мифом. «Невероятной легендой!» Пилород довольно кивнул. «Дружочек, я готов принести извинения за то, что сказал насчет солдафонов и политиков. У тебя потрясающая интуиция. Все правильно. Мне нужно было очертить границы поиска. Я придумал уйму вариантов извращений истинной истории, имитировал мифы тех типов, которые мне удалось собрать. Затем я предпринял попытку внедрить собственные имитации в модель». Одно из моих произведений, кстати, касалось раннего этапа истории Терминуса. Все мои выдумки компьютер отверг все до одной. Не исключено, конечно, что мне не хватило литературного таланта, но я старался как мог. «Не сомневаюсь, и что же сказала твоя модель о Земле?» Получился ряд сведений различной степени вероятности, нечто вроде шаблона, знаешь ли. «Ну, например». 90% обитаемых планет в галактике обращается вокруг своих звезд, за период, продолжительность которого колеблется между 22 и 26 стандартными галактическими часами. Так вот. Тревайс не дал ему договорить. «Надеюсь, этот фактор ты не стал принимать чересчур серьезно, Дженс. здесь никакой мистики нет». Чтобы планета была обитаемой, она не должна вращаться слишком быстро, иначе ускоренная циркуляция атмосферы создавала бы постоянные бури и ураганы. Не должна планета вращаться и слишком медленно, тогда колебания температуры приобретут экстремальный характер. Выходит, нечто вроде избирательные характеристики. Люди предпочитают селиться на планетах с благоприятными условиями, а когда оказывается что почти все обитаемые планеты этим условием удовлетворяют, некоторые восклицают, какое удивительное совпадение. На самом же деле ничего удивительного и о совпадении говорить не приходится». «Безусловно», – спокойно согласился Пилород. «Это крайне распространенная закономерность в области социальных наук. Наверное, такой стиль мышления характерен и для физиков, но я не физик и не могу быть в этом уверен». Называется это антропным принципом. Наблюдатель влияет на события лишь за счет того, что наблюдает за ними или непосредственно в них участвует. Вопрос в другом. Где находится планета, послужившая эталоном? Какая планета имеет период обращения в точности равной стандартному галактическому дню, то есть 24 стандартным галактическим часам? трывайс задумался прикусил губу. «Ты думаешь, это и есть Земля?» «Но галактический стандарт мог быть списан с местных характеристик любого мира, да или нет?» «Маловероятно, нетипично для людской психологии. Вот смотри, Трентер был столичным миром галактики 20 тысяч лет. 20 тысячелетий он был самым населенным миром в галактике, так? И тем не менее, продолжительность его дня — 1,08 стандартного галактического дня не стало общепринятой по всей галактике. Период обращения Трентера вокруг его светила составляет 91 сотую стандартного галактического года, но и этот стандарт не был насильно навязан другим планетам, которыми он правил. Каждая планета пользуется собственной системой расчетов. Везде существует местный планетарный день, и только при решении вопросов межпланетной важности в силу вступают пересчеты на СГД в сравнении с МПД. Стандартный галактический день должен был произойти с Земли. Почему так уж и должен? Во-первых, когда-то Земля была единственным обитаемым миром, и, естественно, ее день и год должны были быть стандартными и остались стандартными чисто за счет психологической инерции при заселении людьми других миров – Кстати говоря, модель Земли, что получилось у меня, давала именно эти параметры. Обращение вокруг оси за 24 СГЧ и обращение вокруг звезды за СГД. А не могло тут быть совпадения? Пилорот рассмеялся. «Приехали! Теперь ты заговорил о совпадении! Разве можно тут допустить мысли о совпадении?» «Ну ладно, ладно», — смутился Тревайс. На самом деле есть еще кое-что. Существует архаичная устаревшая единица измерения времени, называемая месяцем. Слыхал. Так вот, месяц приблизительно равнялся продолжительности периода обращения спутника Земли вокруг нее. Однако, ну, однако при наблюдении за моей моделью Земли выяснилось, что спутник Земли был удивительно крупным, его диаметр равнялся... Четверти диаметра Земли. Вот это новость. Не припомню в галактике обитаемой планеты с таким громадным спутником. Но ведь это как раз и замечательно, — воскликнул Пилорат. Если Земля была столь уникальна с точки зрения многообразия видов и эволюции разума, значит, и с физической точки зрения она просто должна была быть уникальна. Да, но... Какое отношение размеры спутника имеют к многообразию видов эволюции разума и тому подобным вещам? Трудно сказать. Очень трудно. Я не знаю, если честно, но это заслуживает исследования, правда? Трвайс встал, скрестил руки на груди, покачался с носка на пятку. Но в чем же тогда, собственно, проблема? Просмотри реестры обитаемых планет» отыщи ту, у которой период обращения вокруг оси и Солнца составляет, соответственно, СГД и СГГ, если при этом у такой планеты окажется крупный спутник, вот и все, что нужно. Раз ты говорил об удивительных догадках, уж это-то тебе наверняка в голову пришло, не сомневаюсь. Пилород заметно погрустнел. — Понимаешь, дружочек... «Все было бы хорошо, и департамент астрономии помог мне с этими реестрами, только, короче говоря, такой планеты нет». Тривая сплюхнулся в кресло. «Что же выходит, всем твоим выводам грош цена?» «Не сказал бы». «Как то Не сказал бы». «У тебя вышла детальная, четко разработанная модель, но ничего в таком роде найти ты не сумел. Значит, модель не верна? Надо все начинать сначала». Вовсе нет. Это значит, что статистика по обитаемым мирам страдает неполнотой. Обитаемых миров очень много, десятки миллионов, и многие из них окутаны тайной. К примеру, надежной информации о количестве населения нет почти для половины. А для 40 600 миров нет ничего, кроме названий и координат. Некоторые галактографы, Предполагают, что может существовать около 10 тысяч обитаемых планет, неупомянутых в официальной статистике. Может быть, эти миры сами хотят, чтобы так было. Наверное, во времена имперской эры это помогало им избежать уплаты податей. Угу, цинично процедил Тревайс. А впоследствии такая политика помогла им превратиться в логово пиратов. Намного, прямо скажем, более выгодное дело, чем законная торговля. «Нельзя судить наверняка», — с сомнением в голосе сказал Пилород. И все равно покачал головой отрываясь. «Мне кажется, что Земля должна быть в перечне обитаемых планет, независимо от ее собственного желания. Старейшая планета по определению. Как же ее могли забыть, проглядеть в первые века становления цивилизации в галактике? И уж если она в перечень попала...» Она до сих пор там должна быть. «Социальная инерция неистребима», — Пилорат тихо, тоскливо пробормотал. «На самом деле есть планета под названием Земля в этом перечне». «Как ты изумился, Тревайз? Разве ты сам только что не сказал, что ее там нет?» «Она не так называется. Существует планета под названием Гея». «Причем она тут? Причем тут это, как ты сказал, Гея?» пишется Гея «ге-я» означает «земля». «Почему это слово должно означать «земля»?» «Для меня это слово никакого смысла не несет». Лицо Пилорота исказило гримаса муки. «Вряд ли ты мне поверишь, понимаешь? Если вернуться к анализу мифов... В общем, получается, что на Земле существовало множество независимых языков». «Что?» «Да, да, в конце концов, и сейчас в галактике говорят на тысячи разных диалектов». «Верно, диалектов великое множество, но они не независимы. Действительно, понимание каждого из них вызывает определенные трудности. Все это варианты галактического стандарта». «Правильно, но ведь это обусловлено постоянными контактами между мирами. А что, если какой-то мир находился в изоляции долгое время? Ты говоришь о Земле, одном-единственном мире, причем же тут изоляция». «Земля — планета прородина, не забывай! Человечество в этом мире когда-то обитало в таких примитивных условиях, что сейчас и представить невозможно. Никаких космических полетов, никаких компьютеров, вообще никакой техники. Борьба за выживание!» «Странно, очень странно!» — поджал губы Тревайс. Пилор склонил голову на бок и печально улыбнулся. «Наверное, все бесполезно, дружочек». Мне никогда не удавалось никого убедить. Сам виноват, очевидно. Прости, Джан. Получилось, что я тебе не верю. Просто все слишком непривычно. Ты трудился 30 лет, а на меня все разом обрушилось. Ты должен сделать скидку. Ладно, постараюсь представить себе такую картину. На земле живут примитивные люди и разговаривают на двух разных совершенно непохожих языках. Языков таких было с полдюжины, уточнил Пилород. «Очень может быть, что на Земле существовали громадные, отделенные друг от друга участки суши, и сообщение между ними возникло далеко не сразу. У обитателей каждого из континентов мог развиться свой собственный язык», стараясь не звучать чересчур иронично, отрываясь, вставил. «И как только на одном континенте узнавали о наличии сородичей на другом», Немедленно принимались спорить по вопросу о происхождении с пеной рта, доказывая, что именно тут люди впервые произошли от животных. Конечно, очень может быть голон. Ничего смешного. Для них это было бы вполне естественно. Ну-ну. И значит, на одном из этих языков гея значит «земля». А слово «земля» существует в другом из этих языков, так? Так, так. И поскольку слово «земля» перешло в галактический стандарт, Очень может быть, что теперь народ Земли называет свою планету Гея по какой-то ему одному ведомой причине. Вот именно ты удивительно сообразителен, Голлан. Благодарю. Только что тут -то таинственного? Если Гея действительно Земля, несмотря на разницу в названиях, следовательно, эта планета, если верить твоей модели должна иметь период обращения вокруг оси равный СГД и период обращения вокруг Солнца равный СГГ и обладать гигантским спутником, который обращается вокруг нее за один месяц. Да, это должно быть именно так. Ну так что, соответствует ли она этим характеристикам или нет? В том-то и дело, что я не знаю. В реестре нет такой информации. Нет. Ну так что, Джен? Отправимся на Гею. Замерим периоды ее обращения и скорость вращения ее спутника. Я не против, Голланд, в конец растерялся Пилород. Но только вот координаты ее тоже даны не слишком определенно. Что, одно название? Это и есть твоя уникальная догадка. Но ведь именно поэтому я так хотел попасть в галактическую библиотеку. Погоди, погоди, ты сказал, что информация не слишком определенная, то есть совсем никаких координат. Там сказано, что планета находится в Сейшельском секторе, а потом стоит знак вопроса. Раз так не горюй, Джен, мы отправимся в Сейшельский сектор и во что бы то ни стало разыщем гею,